именные орлы. Марки приходили из далеких городов и стран. Под ними в конвертах были вложены строчки поклоны, извещения, просьбы, благодарности, новейшие лекарства от запоев, малокровия и других болезней. Отцу заграничной фирмы слали рекламные проспекты патентованных с надоби. Но Марфушу не интересовало содержание конвертов. Скрытые и опустошенные конверты она выкидывала, предварительно отпарив с них над самоваром марки. В кованом сундуке под Марфушиной кроватью хранились рассортированные по папиросным коробочкам сотни марк. Конверты на кухню доставляли мы с братишкой. На основе филателии окрепла наша дружба с Марфушей. Мы были посвящены во всей ее тайны. Мы знали, что кучер из папиной больницы, на симпатия, а приказчик из аптекарского магазина зазнавала и просто дрянь, потому что он дразнит морфушу метаморфозы Узнали мы еще также, что если человек чихнет, ему надо сейчас же сказать Ачхи, спичка в нос, пара колес, конец оси, чтоб чесалась в носе, чих на вечер, кишки на мешки, жилки на струнку, живот на хомут. Все уф. Вечерами Марфуша открывала сундук, позволяя нам любоваться ее сокровищами. Здесь были целые комплекты Петров Великих и других монархов. Цари Александры были собраны по номерам — первый, второй и третий. На императорских носах стояли штампелеванные даты. Клейменные орлы ерошили перья в красных, зеленых, синих четырехугольниках с зазубренными краями. Невиданные львы сидели за решеткой штемпеля. Мы, благоговея, созерцали эту пеструю коллекцию. А Марфуша, любовно вороша сарей и орлов, мечтала вслух. — Как вот до двух тысяч насобираю — продам. А на их платье сошью туалетное. Спереди обстановочка, на бант — А кругом Валь с мушкой. «Поглядю тогда, кто меня метломорфозой обзовет. Поглядю».